Глава четвертая. Споры, визиты и подарки на память. «Это было», — сказала память. «Этого не могло быть», — сказала гордость. И память сдалась. Фридрих Ницше. К новому жильцу быстрее всех привык Шеру. Роман и командор сразу нашли общий язык. Причем пес беспрекословно выполнял команды. Сидеть, лежать, место. Лариса и Ниана только диву давались, их Шеро редко слушался, стараясь сделать все так, как хочет он. «А что вы, девочки, удивляетесь? Животное чувствует силу и уверенность, поэтому подчиняется. Вы же слишком добрые и мягкие, вот Шеро и проказничал. Погодите, он у меня еще будет за молоком к бабе Нюре бегать». Ниана старалась при романе сильно не откровенничать, чтобы случайно не сболтнуть лишнего. Он, конечно, первым делом начал расспрашивать о пансионе, об учебной программе, о планах на будущее. Лариса в такие моменты похитрому начинала переводить разговор на нейтральные темы – работу, соседей, растения и прочее. Роман сетовал, что одна командировка закончилась, но начальство после успешно проведенных переговоров решило снова привлечь его. Через неделю ему снова предстояла поездка, теперь в Архангельск, не ближний свет, но ничего не поделаешь. Мужчина с утра пораньше начинал хозяйничать во дворе. Он укрепил покосившийся забор, залатал крышу сарая. Ниана по мере сил помогала Роману. Она и сама давно хотела починить ограду и крышу, но, увы, не умела. Тут никакие видеоуроки по интернету не могли помочь. Нужен был опыт. Наблюдая за Лайрисой, девушка заметила в ней перемены. Тетя стала чаще улыбаться. В глазах появился блеск, морщинки вокруг глаз разгладились. Да и сам Роман рядом с Лайрисой преображался. словно бы становился выше и значительней. Хотя пару раз парочка поссорилась. Первый случай – это когда Роман, не спросив, съездил в город, в автомастерскую, и забрал девятку. По его словам, мастер оказался некомпетентным, вот и затягивал ремонт, видя, что клиентка женщина и совсем не разбирается в технике. Хозяин мастерской извинился и вызвал своего лучшего специалиста, так что Колымагу отремонтировали за считанные часы. Второй случай – кондиционер. Роман решил сделать подарок Ларисе и купил сплит-систему. Пока тетя отсутствовала дома, отправившись, кстати, на девятки, а не в переполненном и душном автобусе, Ниана и Роман на этом самом автобусе съездили в город и заказали в тот же день установку «холодильного чуда». Так Ниа называла про себя кондиционер. Лариса бушевала, но недолго. Просто тетя не хотела, чтобы Роман тратил деньги и решал ее проблемы. Она женщина самостоятельная и сама умеет справляться с трудностями. Так она позиционировала свою точку зрения. «Твои проблемы, это мои проблемы. Ларочка, не ругайся. Я же хотел как лучше. А то что у нас с тобой за жизнь? Я все время в командировках. Ты одна тут, в сыскорях. Даю слово, это мой последний проект. Хватит. Восемь лет горбатился на шефа. Пора самому дело открывать». И парочка, выпустив пар и забыв про Ниану, взялась за руки и покинула дом. Шеро вопросительно глянул на младшую хозяйку. «Вот тебе и хумф. Любовь. Понял?» Девушка подошла к командору и погладила его за ухом. «Нравится мне роман. Хорошо на тетю влияет. А то она у нас стала такой самостоятельной, взвалила все на себя и тащит». Через минуту раздался стук в дверь. Визитеров не ждали, поэтому Ниа удивилась, открыв. «Привет, Ни. Решила к тебе в гости зайти, а то ты стала настоящей домоседкой». Рита уверенно вошла в дом, отодвинув Ниану в сторону. «Шеро, салют!» Не ждала тебя. Чай будешь?» Ниана действительно не ожидала Риту. Они уже несколько раз договаривались встретиться, но мешали непредвиденные обстоятельства. То Денис заходил за ней, то Рита неожиданно отменяла прогулку. «Ага, наливай. Я потом тебе новые рисунки покажу». «О, как у вас хорошо, прохладно. Пока дошла до тебя, вся вспотела. Даже ролики не надела, натирают так. Фух, кондёр, что ли, купили?» Э, кондёр?» «А, да, это роман приобрел для Ларисы сплит-систему». Ниана иногда путалась в сокращенных земных названиях, но делала невозмутимое выражение лица, как будто ей все ясно. «Видела их, шли к реке, за ручки держатся, как подростки. Баба Нюра чуть банку со сметаной не уронила. Какие же у нас в сыскорях все любопытные». «И не говори». Пока заваривался чай, Рита раскрыла альбом и начала показывать свои новые шедевры. На многих красовался Саша. Вот он стоит на берегу реки и смотрит в сторону. Взгляд задумчивый, даже тоскливый. А на этом рисунке Бельский выглядел собранным и уверенным, хотя уголки губ поджаты, словно он чем-то недоволен. Ния попробовала унять свой излишний интерес к парню и перевернула следующий лист. «Ой, это же Денис!» «Я знала, что тебе понравится! Красавчик, да? Мускулы какие! Кубики на животе, ноги длинные! Идеал!» Ния мысленно посчитала до десяти. Она уже давно Маргариту не называла Звездюлиной, но сейчас еле сдерживалась. Ей что, Саши мало? Еще и Дениса подавай. Раз, два, три. Спокойно. Ей-то какое дело? Я не поняла тебя, Рита. Тебе же Саша нравится. Нравится. И Денис тоже. Осеклась и быстро добавила. В смысле, как модель нравится? Я просто Сашу без одежды никогда не видела, а Егоркин до плавок разделся. Так я и воспользовалась. Он же сложен как бог. Арес. У тебя все парни божества. Саша недавно Аполлоном был, теперь Денис Аресом стал. За Сашу, если честно, стало очень обидно. Если он не оголяется при всех, то это не повод засматриваться на других парней. Я художник и вижу все по-другому. Ты же не думаешь, что мне этот напыщенный тип нравится? Вот еще. Наглый, невоспитанный, бандит. И ничего он не бандит, просто вспыльчивый. Теперь Ния заступалась за Егоркина. Парень ей действительно импонировал. Да, немного грубоват, но это была лишь защитная реакция. И не мудрено с такими-то родителями. Денис лишь несколько дней назад рассказал историю своего детства об изменах отца, потом матери, о противостоянии с ними. И не посочувствовать было нельзя. Неизвестно еще, какой бы она выросла в такой семье. Ой, давай не будем ссориться из-за мальчишек. Это не повод портить дружбу. Рита, я ни в коем случае не ссорюсь. Просто не всегда успеваю за ходом твоих мыслей. И очень ценю нашу дружбу, честно. Рисунки вообще поражают воображение. О, ты еще этот не видела. На листе красовался Денис в одних плавках. Да, Рита все четко отметила. И кубики на животе, и мускулистые ноги. В общем, все. Неа почувствовала, как начала краснеть. И перевела взгляд на фигуру Саши. Парень стоял в полоборота. Руки скрещены на груди. Поза напряженная, воинственная. а на дальнем плане виднелся Шеро. «Это когда было?» «Точное число не помню. Я ушла на речку, чтобы отдохнуть от папы, а то он уже напрягает своими планами. Решил, что мне срочно в репинку надо. Так что я сбежала и загорала на берегу, а тут злющий Саша показался. Почти следом за ним Егоркин с Шеру. В тот день все какие-то невеселые были. И зря. Лето все-таки. Отдых, свобода. Может, сходим вечером поплаваем?» «Если успею организовать доставку мороженого на день рождения Дениса, то с удовольствием я еще ни разу в вашей реке не плавала». «Отлично!» – радостно взвизгнула Рита. «Как подготовка, кстати!» – слышала, Егоркин-старший почти всех местных пригласил. «И местных, и не местных. Ты, кстати, получила приглашение?» «Ага. Но ну, не особо идти хочется. Мы с Денисом в детстве дружили, но потом он с бандитами связался, и отец запретил с ним общаться». «Люди иногда меняются». Я буду рада, если придешь. Поддержишь меня, а то волнуюсь». «Да все хорошо будет. Вон, как ты мой праздник здорово организовала. Не дрейфь. Ладно, надо возвращаться, а то отец требует, чтобы я еще в несколько институтов документы подала с художественными факультетами. А это тебе. Возьмешь с собой в Венгрию, чтобы не забывать наши сыскари». И выдрала из альбома тот самый рисунок, где были изображены Денис и Саша на берегу реки. Ниана еще раз взглянула на рисунок. Нужно ли брать его с собой в Венгрию? Меньше воспоминаний, меньше боли. Она сложила лист пополам, достала из-под кровати обувную коробку, в которой хранила мелочи, и положила туда, плотно прикрыв крышкой. Можно подумать перед самым отбытием.